Думается, что кроме серьезных, иногда и пустяковых, но во всех случаях частных поводов для домашних конфликтов есть один более общий. Это болезнь роста. Вследствие несоответствия уровня сознания и воспитанности чувств тому, что подарило нам время материальным и нравственным условиям семейного равенства. Мы имеем в виду противоречие между психологической инерцией, стремящихся к главенству в семейных делах отцов, и фактическим переходом домашних дел в управление матери. Несколько лет назад, проведя исследование внутрисемейных отношений, пытаясь установить причины, обусловившие своеобразие психологического климата современной семьи, мы задали папам и мамам девятиклассников один и тот же вопрос. Какие обязанности дома выполняет преимущественно мать, какие отец? Те и другие ответили на него по-разному. Жены оставили на долю мужчины лишь около 8% всех домашних дел. Мужчины назвали себя участниками 25% семейных обязанностей. Совершенно очевидно. что основная тяжесть ответственности за ведение хозяйства, воспитание детей и прочие домашние заботы легли на плечи матери. Но так ли охотно, как обязанности, уступают мужья свое право решающего голоса? Всегда ли они готовы признать реально сложившееся положение? Нет, не всегда. Так и рождается значительная часть острых семейных конфликтов. Влияет ли это на воспитание? Право, нет смысла задавать этот и без того ясный вопрос. Попробуем лучше разобраться, каким психолого-педагогическим следствием приведет конфликт в тех семьях, где правовое, социальное и материальное женское равенство столкнулось с недоброй силой старых привычек, традиций и условностей, где культурный уровень отца, матери или обоих родителей – еще отстает от окружающего их бытия. Вот несколько наиболее типичных ситуаций. Первое, по-видимому, самое распространенное – несогласие родителей. Для малыша с первых его самостоятельных шагов возникает нелепый, недопустимый вопрос – кого слушать, чьим советом отдать приоритет, чью занять сторону. Представьте себе, драму маленького человека ежедневно с болью наблюдающего как ссорятся, наносят друг другу оскорбления или просто молчат два любимых им одинаково дорогих ему существа мы уже говорили какую большую роль играет для ребенка авторитет взрослого человека как он помогает формированию взглядов и убеждений ребенка как способствует становлению его самостоятельных суждений, выработки стержневой линии поведения. А здесь родительский авторитет рушится, прямо тает на глазах. Но оставим неблагоприятные семьи и вернемся к семьям, где отношения между супругами соответствуют созданным для них и ради них экономическим, социальным и правовым основам. Ребенок, постоянно наблюдающий и впитывающий отношения равенства и уважения среди взрослых, никогда не поймет, не примет и не простит грубости, произвола и бестактности в отношении его самого. Говоря иначе, основанные на экономических и правовых изменениях в обществе новые демократические отношения между супругами Должны неизбежно повлечь за собой и иные, дружеские, опирающиеся не только на слепой авторитет власти, но и на богатство жизненного опыта, знаний, нравственное и волевое превосходство отношений между ними и детьми. Должны. Но и здесь прогресс людских отношений, морали, обычаях и привычек нередко отстает от вызывающих их экономических и социальных причин. Часто родители поступают не так, как надо, и все-таки поступают, потому что не знают, как поступить иначе, потому что, оказавшись в новой системе отношений, они опираются, воспринимают, переносят на изменившееся и не вполне осмысленное сегодня